Устал я жить в родном краю. В тоске по гречневым просторам покину хижину мою. Уйду бродягою и вором. Пойду по белым кудрям дня искать убогое жилище. И друг любимый на меня наточит нож за голенище. Весной и солнцем на лугу обвита желтая дорога. И та, чье имя берегу меня проконит. От порога И вновь вернусь я в очи дом Чужой радостью утешусь В зеленый вечер под окном На рукаве своем повешусь Седые вербы У плетня нежнее голову наклонят И не мытого меня Под лай собачий похоронят А месяц будет Плыть и плыть роняя весла по озерам И Русь Все так же будет Жить, плясать и плакать о запора.